Глава 12. План надежный, но... смертельный. Статус загрузки фазы 90%. У нас не было машины с сумкой травы, мискалином, наклейками и весельчаками. Да у нас даже не было корвалола или глицина. Что я хочу этим сказать? Всегда считал, что важное решение нужно принимать на холодную голову. Но как же сложно сохранять спокойствие, когда все вокруг летит в одно место? Наверное, именно поэтому я сейчас прижат к стене, а лезвие кинжала находится в миллиметре от моей сонной артерии. Тоже привело к такой досадной оплошности, спросите вы. Хорошо, расскажу все по порядку. Когда я увидел колоссов впервые, это был тот момент, который невозможно забыть. Огромные существа, похожие на ходячие горы, вызывали множество разных форм ужаса. «В прошлый раз я чудом остался жив, а чудеса на то так и называются, что бывают крайне редко. Мы сейчас же должны валить! Во вторую сферу! Не знаю, что нас там ждет, но вряд ли что-то более опасное!» заорал я, как тот самый персонаж в фильме ужасов, который всегда погибает первым. Ева обернулась ко мне, как будто я предложил сдаться на милость врагу или сделал ей предложение руки и сердца. Скорее всего, реакция была бы одинаковой. «Закрой рот!» Ее голос звучал сурово но в нем отчетливо слышались нотки тревоги. Колоссы появились из-за деревьев. Они не шли, они сокрушали. Каждый их шаг превращал лес в труху. Массивные тела, словно вырезанные из окаменевшей лавы, излучали жар. Фиолетовые глаза горели безжизненным светом, а из их массивных чаш вырывались потоки пламени, полыхая, как вулканические извержения. Их было больше десятка. Серж застыл, будто статуя, с лицом как у покойника. Аня начала что-то бессвязно бормотать, прижав руки к груди. Даже Ева, которая всегда казалась непоколебимой, сделала шаг назад. Она подняла кристалл и направила его на ближайшего из гигантов. Никакой информации. Экран остался пустым. — Что это такое? — почти выкрикнула Аня. Ее голос дрожал, как натянутая струна. Ева молчала. Ее взгляд переместился от кристалла к гигантам. Даже я почувствовал, как сейчас внутри у нее идет борьба. «С этим мы не справимся», — наконец сказала она. Тихо, почти себе под нос. А затем ее голос стал громче, и она заорала, будто выдавливала из себя команду через боль. «Все! В новую сферу! Сейчас!» Мне не нужно было повторять. Лес превращался в руины прямо на наших глазах. Колоссы уничтожали все на своем пути. «Живо! Или нас здесь похоронят!» Кричала Ева, подгоняя всех. Почти дойдя до сферы, я обернулся. Один из колоссов остановился и поднял свою чашу. Поток огня обрушился вниз, оставляя за собой опаленную пустошь. В голове сразу промелькнула мысль о том, что это точно не наша последняя с ними встреча. «Что было дальше?» Кинжал прижимался к моей шее так сильно, что я почувствовал, как острее царапнуло кожу. Ева смотрела мне прямо в глаза, как зверь, готовый разорвать добычу, но ее руки едва заметно дрожали. «Что ты скрываешь?» – прошипела она. «Я видела много искателей, которые впервые в жизни смотрели на то, что может уничтожить их за мгновение. Однако ты смотрел на этих гигантских тварей, как будто бы уже встречал их раньше». «Если сейчас не расскажешь все, я не побоюсь испачкать руки в твоей крови!» В этот момент Мира вновь решила внести свой вклад. Она блефует. Держит кинжал около горла, а руки дрожат, как у ребенка. Хоть она и всеми силами пытается это скрыть. Даже ее глаза дергаются. Она ни разу не убивала человека. «Я понимаю, что мы все сейчас на панике, но разве самое лучшее время для сокращения численности отряда? Мне вот так не кажется». Да еще и в таком роскошном месте. Тебя прижали к стенке? Попробуй обратить внимание нападающего на что-то более ценное, чем твоя жизнь. Например, на тот факт, что мы оказались в роскошном коридоре гребаного старинного замка. Каменные стены, обтянутые выцветшими гобеленами. Высокий потолок, украшенный потускневшими фресками с изображениями королевских перов. Полость темного мрамора. Не лучшее место, чтобы проливать кровь. «В этот момент всем пришло уведомление о новом задании». Ева отдернула кинжал и с раздражением спрятала его в инвентарь. Задание 4. Сфера Си 025-П. Информация. Замок рода Франциска, древнейшего королевства, некогда процветавшего на этих землях. Их правление длилось столетия, но все изменилось с приходом чумы. Болезнь убивала жителей за считанные дни». В отчаянии король Франциск заключил сделку с демоном, который обещал ему спасение и вечную жизнь. Как только сделка была заключена, рядом с королем возникли два стража. Два безмолвных рыцаря, которые вечно должны были охранять короля. Под властью демона король собрал всех оставшихся жителей королевства на главной площади перед замком, обещая им лекарства. В ту ночь на площади было столько крови, что даже крысы тонули в ней. Когда все закончилось, демон покинул короля, оставив его смотреть на дарованное спасение. Говорят, что именно с того дня король сел на свой трон и больше не вставал с него, а верные рыцари так и остались рядом, бережно охраняя покой своего правителя. Лишь маленькие кровавые крысиные лапки продолжили бегать по пустому замку. Цель – добраться до тронного зала и уничтожить проклятие. Награды – 25 тысяч опыта, очки сферы – 500. «Выбор навыка. Один». «Мне одному кажется, что справедливость тут не работает». Вырвалось у меня. «Дали новое задание. А где награда за предыдущее?» «Даже МММ так не работало». «Тебя только это смущает?» Холодно спросила Ева, подняв глаза от задания. «Мы в сфере ранга С. А значит, враги тут как минимум моего уровня. Или даже выше». Ее слова повисли в воздухе. «Но это же невозможно!» Чуть ли не закричала Аня. «Аня?» Вторая сфера должна была быть выше по уровню, чем первая, но не настолько. Это же следующий ранг. За последнее время произошло слишком много того, что ранее считалось невозможным. Сухо ответила Ева, оценивая обстановку. «Слушайте, может, просто подождем здесь?» – предложил Серж. «Гильдия уже скоро должна будет начать нас искать. Да и это место выглядит безопасно. Такое ощущение, что вокруг нет ни одной живой души. Я бы на твоем месте больше боялся мертвых душ». «Особенно после прочтения описания к заданию. От таких сцен даже, блять, Хичкок бы перекрестился!» «Пока это самый безопасный способ выбраться отсюда. Займем оборону и будем ждать помощь», — объявила Ева. Но прежде чем кто-то успел хотя бы сделать шаг, двери в конце коридора заскрипели и медленно распахнулись. В это же время в противоположном конце коридора возник густой тяжелый туман. Он двигался, словно живое существо, быстро заполняя пространство». «Мне кажется, что теперь безопаснее там, где открывают двери». Выбор был сделан быстро. Как говорится, из двух зол. Знакомиться с непонятным, но зловещим туманом, который явно полз к нам не с благими целями, или не знакомиться с непонятным и зловещим туманом. Мы вломились в тронный зал, словно алкаши в алкомаркет, за минуту до закрытия. Дверь за нами с грохотом захлопнулась. Даже в таком месте автоматизация. Секунду стояла гробовая тишина что даже было слышно, как кто-то из нас тяжело дышит. Зал оказался огромным. Казалось, что он больше похож на арену для битв, чем место, где проходили какие-то скучные приемы и совещания. Высокие массивные колонны тянулись к самому потолку. Витражные окна пропускали лишь тусклый свет, окрашивая стены и пол в зловещие оттенки. В центре зала возвышался массивный трон. Он выглядел так, будто был вырезан из одного куска камня. На троне восседал бывший король этого места, а ныне лишь дряхлый скелет. Однако было что-то странное в нем, в позе и даже во взгляде его пустых глазниц. Словно он и после смерти продолжал править этим местом и следить за каждым, кто осмелится потревожить его покой. Рядом с троном застыли двое рыцарей. Один держал длинный меч, другой копье с двумя лезвиями. Их доспехи выглядели потускневшими, но все еще внушали уважение, как напоминание о прошлых битвах. Даже стоя неподвижно, они излучали угрозу. «Еще одно подтверждение тому, что время не щадит никого», – произнес я, смотря на останки прошлого. «Никто не разделил моей уверенности в том, что смерть – это конечная остановка». Ева подняла кристалл и навела его на рыцарей. Несколько секунд, и ее лицо стало еще мрачнее. «Их уровень равен моему». Сказала она ледяным тоном. Главное, что время уже позаботилось о них. Но стоило мне это сказать, как два рыцаря медленно поднялись со своих мест. Никогда бы не подумал, что у меня есть талант к воскрешению. Надо будет открыть свое агентство. Элитный рыцарь. Уровень 45. Опасность критическая. Здоровье 15 тысяч. Один из рыцарей ловко поднял свой огромный меч, который, как мне показалось, весил килограммов 30. Он орудовал им, как маленьким ножичком для нарезки лимонов. Мое сердце ёкнуло. Я только открыл рот, чтобы предложить немедленно свалить обратно в туман, но увидел, что остальные уже начали готовиться к бою. Ева, словно хищник, готовый к атаке, оценивала обстановку. Серж закрыл меня и Аню щитом, а я все еще не мог отделаться от мысли о героическом бегстве. «Я займусь тем, что с копьем. Вы трое задержите второго». «Отличный план!» – буркнул я. «Почти как водка с шампанским. Сначала кажется, что весело, но потом...» Мое наблюдение было проигнорировано. Ева произнесла название нескольких своих навыков. В этот же момент ее кинжалы вспыхнули голубым огнем, словно кто-то натер их хлоридом меди. Через секунду она уже бросилась вперед. Ева была быстрая, ее атаки обрушились на копейщика, как град. Удары кинжалов оставляли искры на лезвиях копья, но тот парировал их с почти пугающим хладнокровием. «Один выпад, второй. Все тщетно». Рыцарь двигался с такой грацией, что даже мертвецом он выглядел куда живее любого из нас. «Это не просто очередной монстр!» — хрипела Ева, отступая на шаг. Ее дыхание стало тяжелым, а на лбу выступили капли пота. «Это закаленный в боях рыцарь, которого превратили в послушную марионетку!» Тем временем мы втроем пытались справиться с мечником. Серж блокировал его первый удар щитом. Но сила была такая, что даже наш танк пошатнулся. «Он сильнее, чем я думал!» – крикнул Серж, с трудом удерживая равновесие. «Активируй невидимость и атакуй со спины!» Совет Миры был в моем любимом древнейшем стиле боя крысы. Исчезнув из поля зрения противника, я быстро оказался за его спиной, занося катану для удара навыком потрошения. Удар пришелся точно ему в бок. Но... Дальше было практически ничего. «Немного урона, но вместо кровотечения, на которое я так надеялся, над рыцарем вспыхнула надпись «Иммунитет». «Ты серьезно?» – взвыл я, но тут же понял, что совершил очередную ошибку. Рыцарь сразу же заметил меня. «Уклоняйся вправо, потом резко вниз!» – выпалила мира. Если бы не шум сражения, ее бы точно услышал не только я. Я подчинился. Удалось избежать первого удара меча. А вот его нога попала точно в цель». Удар пришелся в грудь, отправив меня в полет. Я с силой врезался в стену, и на секунду перед глазами все потемнело. Почувствовал, как мои ребра разлетелись словно лего, которое скинул со стола кот. Уровень состояния здоровья 26%, Низкое. Один удар и почти в рай. Рядом сразу же оказался Серж со своей групповой защитой. Пока рыцарь раз за разом обрушивал на щиты свои удары, Аня тратила свои силы и ману на мое исцеление». «Братан, нам нужно срочно придумать план!» Воскликнул Серж, еле сдерживая натиск атак. «Если так продолжится и дальше, моя мана скоро закончится!» Подлила масло в огонь Аня. Я с трудом поднялся на ноги, но прежде чем смог ответить, зал огласил скрежет металла. Мы все резко обернулись. На другом конце зала Ева словно буря кружилась и атаковала своего врага. Ее кинжалы с каждой атакой оставляли длинные искры на доспехах рыцаря, пока не вспыхнули ярким светом. «Что она делает?» Ответ на вопрос не заставил себя долго ждать. Ева нанесла последний удар рассечения пространства. Горизонтальный, сверкающий, будто вспышка молнии. Рыцарь, противостоявший ей, развалился на две части. «Вот и наш план, надежный как...» Начал я, но замолк, когда две половины тела рыцаря шевельнулись и снова соединились. Все произошло за секунды. Его металлические суставы захрустели. Тело поднялось, будто его тянули невидимые нити. «Какого же хера? И как снять это гребаное проклятие? Может, ты подскажешь, а? Ублюдок на троне!» Я указал на короля, сидящего неподвижно на троне, словно безмолвный наблюдатель. И тут в моей голове что-то щелкнуло, словно лампочка из студии Пиксар. «Стоп! Ублюдок на троне! Проклятие! На троне! Ублюдок! Рыцари дерутся! Ублюдок наблюдает!» «Лишняя переменная! Нам не нужно сражаться с этими рыцарями!» «Братан, может ты скажешь это им?» Выкрикнул Серж. Щит вокруг него затрещал и разлетелся на осколки, и ему пришлось схватиться за меч, чтобы отразить следующий удар. «Аня, сделай так, чтобы он не двинул копыта в ближайшие пару минут!» Закричал я и рванул к Еве. Она только что парировала удар и, развернувшись, отбросила противника ударом ноги. «Нам надо атаковать короля!» Выкрикнул я. «С чего ты это взял?» Огрызнулась она, готовясь к очередной атаке рыцаря. «В фильме видел! Это были не совсем ужастики, но сути это не меняет. Чтобы снять проклятие, надо уничтожить того, из-за кого оно было наложено. Эл, логика!» Ева метнула на меня строгий взгляд, затем кивнула. «Надеюсь, ты прав!» Она двинулась к трону, словно вихрь. Ее клинки готовы были рассечь костлявое тело на множество частей. Рыцари тут же ринулись защищать короля, заслоняя его массивными телами, заставив его отступить. «Сложно это признавать, но ты оказался прав», — выкрикнула она. «Осталось придумать, как подобраться к этой старой рухледи. «О, ничего себе! Оказывается, не врут, когда говорят, что раз в год и палка стреляет». «Ладно, понимаю, что два раза подряд выдать гениальную идею у тебя не получится. Оставить свое существование под угрозу я не хочу. Значит, помогу». «Видишь этих двух тупых железяк? Они не отвлекутся, пока кто-то не бросится прямо на них». «Кандидатур на героическую смерть всего три». Ева, Серж и Аня. Даже на одного больше, чем рыцарей. Да-да, я знаю, что это смертельно опасно. Но кто сказал, что мне не плевать на этих троих? Пусть это с комплексом стервы и мании величия атакует одного рыцаря, а Серж и Тихоня второго. У первой, конечно, больше шансов выжить. но и у остальных они есть. Главное, чтобы Тихоня не жалела маны на лечение. Теперь ты. Ждешь подходящего момента, активируешь свою невидимость и аккуратно подбираешься прямо к этому самодовольному мешку с костями. «Подбираешься как можно ближе, чтобы нанести точный удар. Не промахнись, пожалуйста. Надо повторить еще раз для особо одаренных». «План мира? «Ладно, хотя бы какой-то план. Я собрал всех и изложил его суть, немного изменив в нем лексические обозначения участников группы». «Слишком рискованно», — отрезала Ева. «Вряд ли у нас сейчас есть план лучше». Неожиданно парировал ей Серж. Аня вся дрожала, но решительно кивнула. Я тоже считаю план опасным, но он может сработать. У тебя будет только один шанс, — сказала Ева. Ее голос был полон ярости. Если ты провалишься, мы все тут подохнем. Ева и Серж одновременно бросились на рыцарей. Клинки Евы сверкнули в воздухе, когда она обрушила удар на своего противника. Однако рыцарь с длинным мечом оказался невероятно быстр. Его массивное лезвие встретило атаку Евы с оглушительным звоном. Она отступила на шаг, моментально меняя стойку, и нанесла серию быстрых ударов. Но рыцарь двигался, словно танцор. Его блоки были точными, а контратаки молниеносными. Сержу достался противник, вооруженный копьем с двумя лезвиями. Каждый выпад этого оружия был смертоносным. Длина копья позволяла держать Сержа на расстоянии. Он то и дело уходил в защиту, используя свои навыки щитов. Ева вновь попыталась прорваться через защиту своего противника, применив навык «Вихрь клинков». Ее клинки закружились в неистовом танце, оставляя за собой сияющие дуги. Но противник, казалось, предугадывал каждое ее движение. Он парировал удары, а затем внезапно с ужасающей силой разрезал воздух перед собой. Ева едва успела откатиться в сторону, когда лезвие прошло там, где секунду назад находилась ее шея. Аня была вынуждена сосредоточить своё внимание на Еве, запас здоровья которой стремительно сокращался после каждой атаки. «Я всё ещё ждал момента, чтобы вступить в бой. Каждая лишняя секунда могла стоить кому-то из нас жизни. Однако я должен был быть уверен в том, что смогу прорваться к королю». Момент. «Всего один момент для атаки!» Серж с диким воплем обрушил свой удар на врага, заставив рыцаря отскочить в сторону а Ева своими нескончаемыми атаками прижала рыцаря к стене. Вот он момент, которого может больше и не быть. Не знаю, как это объяснить, но в этот момент я не почувствовал страх. Даже ноги и руки перестали дрожать. Просто шаг вперед. Невидимость. Еще шаг. И вот уже бегу. До трона 10 метров. 5 метров. 2. Я уже готов был атаковать, но в этот момент время будто бы замедлилось. Краем глаза я увидел, как копье рыцаря приближается ко мне. Его лезвие было направлено прямо мне в голову. Не смогу увернуться. Оно уже слишком близко. Снова это чувство, будто бы прямо позади меня открывается сфера. Чего только не покажется перед смертью. Хочется извиниться перед остальными, что подвел их. Серж появился настолько внезапно, что я сначала даже не понял, что произошло. Копье пробило его насквозь. Уверен, если бы не скрытая экипировка, он бы сразу погиб. Но я точно видел, как он вцепился в древко, удерживая его обеими руками, чтобы не дать твари в доспехах вновь атаковать. Из моей груди вырвался бешеный крик, а пальцы еще крепче сжали рукоять катаны. Стоило мне оказаться перед королем, его пустые глазницы вдруг вспыхнули мрачным фиолетовым светом. Я нанес удар, вонзив лезвие прямо ему в грудь. Лезвие прошло через ребра и пробило сердце, наполняя воздух громким треском и яркой вспышкой фиолетового света. Словно сам хаос выходил наружу. Внутри меня вновь что-то щелкнуло. Глаза будто бы заволокло туманом. В голове была лишь одна мысль. «Убить! Убить! Убить!» Уже не могу сказать, сколько раз я еще проткнул его катаной и куда именно были вставлены гранаты, которым наконец-то нашлось достойное применение. Но остановился лишь тогда, когда выносливость, не успевая восстановиться, зависла на критическом значении. Только тогда заметил, что рыцари уже лежали на земле. В руке одного из них все еще было оружие. Даже после смерти он не мог с ним расстаться. Все, все, все! закричал я. Ева сидела в нескольких метрах от меня. А Аня лечила ее раны. На их лицах сияли улыбки. Никто из нас в этот момент не заметил, как Серж сначала сделал несколько тяжелых шагов, а потом рухнул на землю. Этот глухой звук был страшнее всего, что я слышал раньше. Потом почему-то стало тихо. Никто из нас не мог сказать ни слова. Аня бросилась к Сержу. Показатель его здоровья был на критическом уровне. Я видел, как раз за разом она применяла свои навыки исцеления. Но показатель здоровья Сержа продолжал убывать. Я сидел рядом, пытаясь быстро придумать, что делать дальше. Но тут я увидел Еву. Она замерла не в силах двинуться с места. Казалось, что ее ноги прикованы к земле, а тело будто бы перестало ей принадлежать. Ее сердце билось медленно, мучительно. Каждый удар эхом отдавался болью в груди. Воспоминания нахлынули, как потоки ледяной воды, возвращая в прошлое, когда погиб капитан ее отряда. «Мира, что нам делать?» – закричал. Не знаю, от безысходности или от страха. Даже не успел подумать. Слова сами вырвались из меня.